Преддипломная практика глава 1 Как стать авторитетным магом Дребезжащая и тряская пассажирская карета высадила нас отто посреди пыльного пустыря. Я окинула его взглядом, задержавшись на трех тощих курах, что-то сосредоточено клюющих в большой мусорной куче, и бросилась вперед за каретой. «Стойте! Стойте!» – завопила я. «Что-то забыли, панна?» – спросил кучер. «Нет, это вы забыли! Вы где нас высадили?» «Гнедина! Как и заказывали! Центральная площадь!» «Центральная площадь?» – выдохнула я. Кучер кивнул, нетерпеливо постукивая себя рукояткой кнута по руке. «Если хотите, я на обратном пути вас заберу». «Хотим!» «Нам надо подумать. Если что, мы знаем ваше расписание», – сообщил полугном, оттаскивая меня от кареты. «Отто!» – простонала я, рассматривая маленькие домишки, окружавший пустырь. Где мы? В Гнедине. Нет, я имела в виду, в какой... Жжжж... Крайней точке мира мы находимся. Это еще цивилизация? Спокойно, сказал лучший друг, подергав бороду. Сейчас все выясним. Мы подхватили сумки и пошли к домам. Самое крупное строение оказалось кабачком лучшей. Внутри нас... Встретили мухи и сонный хозяин. «Скажите», — обратился к нему Отто, — «как пройти к мастерской мастера Фила?» «А вы кто такие будете? Студенты столичные?» «Не столичные, но студенты». «Давненько к нам никого не присылали», — сказал хозяин и засмеялся, тряся огромным пузом. «Интересно, сколько вы у нас выдержите?» «Сколько надо, столько и выдержим», – нахмурился полугном. «Хозяин, все еще посмеиваясь, указал нам путь, и на прощание я не выдержала. Скажите, а ваш кабак лучший или единственный?» «Единственный, но это не мешает ему быть лучшим». «Мы пошли в указанном направлении, сопровождаемый стайкой босоногих детишек, которые держались на расстоянии и не сильно шумели». Видимо, боялись. «Эй, студенты!» К нам приближался быстрым шагом толстый дяденька. Мы ждали, пока он отдышится, недоуменно переглядываясь. «Заходите ко мне в замечательное питейное заведение!» «Спасибо!» Вежливо ответил лучший друг. «Мы там уже были!» «Нет, это вы были у Зака, а я Дан!» «Ваш приятель сказал...» что у него единственный кабак в городе. — В чем-то он прав, ведь у него кабак, а у меня питейное заведение, самое лучшее в городе. — И называется оно «Самое лучшее», — спросила я. — Да, а откуда вы знаете? — Догадались. — Вы заходите, заходите. Я вам обещаю скидку десять процентов. — Двадцать и на месяц, — сказал Отто. 10 «Двадцать, или мы пойдем к Заку!» «Десять, и бесплатный завтрак!» «На месяц!» – уточнил Отто. Дан пожевал губами и согласился. «Ты чего это торговлю развел?» – поинтересовалась я, когда мы отвязались от прилипчивого хозяина питейного заведения и двинулись дальше. «Наше появление в кабаке гарантирует полный аншлаг!» потому что мы люди новые, интересно будет посмотреть и послушать. Так что хозяин в накладе не останется». «Я не собираюсь работать выставочным экспонатом», – возмутилась я. «Предпочитаешь сама готовить каждое утро завтрак?» Я скисла и признала правоту друга. «Лучше уж потерпеть на себе любопытные взгляды, чем готовить. Тем более неизвестно, в каких условиях мы будем жить». Мы добрались до дома, выгодно отличавшегося от всех остальных наличием каменной трубы и двух этажей. Рядом с дверями была прибита вычурная табличка «Мастер артефактов и прочих полезных вещиц». Впрочем, по некоторому запустению было понятно, что дом видел и лучшие времена. Отто постучал. Через минуту дверь открылась. «Чего надо?» Раздался скрипучий старческий голос. «Мы практиканты из Чистякова. Нас к вам направили на стажировку». «Мне никого не надо», — отрезал голос, и дверь захлопнулась. Полугном опешив обернулся ко мне с растерянным видом. «Попробуй еще раз», — посоветовала я. «Может быть, он не дослышал?» Лучший друг опять постучал. Дверь снова приоткрылась. «Мы – практиканты!» – гаркнул Отто изо всех сил. «Вы писали заявку на выпускную, молодежь! Вот мы и прибыли!» «Чего орешь?» – взвизнул старик. «Я тебя прекрасно слышу! Сам ты глухой! Сказано же, мне никого не надо! Не стучи больше, а то как дам топором по башке!» Я стала понимать причину смешков Зака. Пойдем к городскому главе. Просто так мы вернуться не сможем. Пусть отметку в дневнике практики сделает. Предложила я. Мы пошли обратно, пытаясь понять, что происходит. Тетенька! А, тетенька! Я не сразу сообразила, что это ко мне обращаются. Я посмотрела вниз и увидела девочку лет пяти, дергающую меня за юбку. Тетенька, а ты можешь в лягушек превращать? гм Я задумалась и решила начать завоевывать авторитет у местных. Могу. А в червячка? Это потяжелее, но тоже могу. А в козла? А в козла вот он может, я указала надавящегося смехом Отто. Правда? Девочка посмотрела на полугнома с уважением. Да, пробасил лучший друг. А где у вас тут городской глава? Я покажу, А вы превратите в лягушку Диму. Нет, лучше в червяка. Нет, лучше в... А кто есть еще противный? «Давай ты сначала решишь, кого, а мы потом посмотрим», сказала я. «Веди к голове». «А вот тут он живет», – девочка указала на большой каменный дом, окруженный садом. «Это была самая приличная усадьба из всех, что мы здесь видели» что внушало надежду, что цивилизация все-таки коснулась этого убогого городишки. Отто со вздохом постучался в двери. Нам открыл бородатый дядька, почесал спину и спросил. «Вы что ли студенты?» «Мы», – ответила я. «А вы что ли голова?» «Я». Голова радостно засмеялся, поглаживая живот. «Меня зовут Ром Борич». «Подпишите нам вот здесь, и мы поедем обратно». Э, э не, не пойдет, нам толковые маги во как нужны!» «Понимаете?» — вежливо сказал Отто. «Мастер Фил говорит, что мы ему не нужны, а ведь именно он является руководителем нашей практики!» «Дык, он вас и не вызывал, это я в университет написал. У нас тут на город и десять хуторов, одни вы будете магами!» «А как же целитель?» Сожрал его в лесу недавно кто-то, а Фил давно из ума вышел. Никакого толку от него нет. «Что я здесь делаю?» – озвучила я свои мысли. «На практику приехали!» – широко улыбаясь, сказал голова. «Пошли с Филом разбираться!» «Скажите, а кто сожрал вашего целителя?» Поинтересовался Отто, пока мы шли обратно к артефактнику. «А пес его знает. Один посох и нашли». «Может, он сбежал?» – спросила я. «Да не, он бегать не мог. Ему еще три года назад какая-то зюка ногу откусила. А главное, совсем рядом с городом». «А что такое зюка?» – беззвучно спросил у меня Отто. Я пожала плечами. Насколько мне известно, в реестре тварей, демонов и нежити такого чуда нет. Ром Борич бодро топал впереди, расписывая красоты родного города. Я его совсем не слушала. Сумка, несмотря на использование облегчающих вес артефактов, с каждым шагом становилась все тяжелее и тяжелее. И с каждым шагом я все больше и больше ненавидела этот затхлый городишко, его голову, мастера Фила, Биафа и себя. Но больше всех я ненавидела того, кто создал всю эту кутерьму вокруг лунной нежити. Так бы и разорвала голыми руками. «Подождите, я сейчас!» Ром огладил бороду и решительно постучался в дверь предполагаемого руководителя нашей практики. Оказалось, что я за своими страданиями совсем не заметила, как мы пришли. «Ты как?» Участливо спросил полугном, пока я умащивалась поудобнее на сумке. Я пожала плечами. Говорить ничего не хотелось. Я копила в себе злость и обиду на жизнь. «А мне здесь нравится», – сказал Отто. «Тут так тихо, и воздух свежий-свежий». «Лиса леса – буркнула я. «Лучше бы воздух был, не свежий, зато цивилизация рядом». «Нужно ценить то, что имеешь», — менторским тоном сказал Отто. «Разве ты ценила городскую жизнь, когда там жила?» «Я ее не ценила, я ею наслаждалась». «Зато мы приобретем бесценный опыт», — вздохнул полугном, прислушиваясь к шуму из дома мастера. «Итак, я все уладил», — радостно заявил нам появившийся вскоре на крыльце Ром. «Он...» Потирал свежую ссадину на лице, а его борода была в довольно неприглядном виде. «Мастер Филл будет очень рад видеть вас завтра в 9 у себя. Пойдемте, я покажу вам, где вы будете жить. Мы вам в распоряжении целый дом предоставили и мастерскую сделали, и даже занавесочки на окна бабы повесили. Вот как мы вас ждали!» «А горячая вода есть?» Не особо надеясь, спросила я. «Конечно! Сколько нагреете в печи, столько и будет!» Мне захотелось кричать, но я решила отложить всплеск эмоций на потом. Мы подошли к дому, который оказался недалеко от жилища нашего руководителя. Вопреки моим ожиданиям, дом выглядел неплохо. Небольшой, аккуратный, за низеньким резным заборчиком. Во дворе возвышалась навехонькая, судя по валяющимся вокруг остатком стройматериалов и стойкому запаху краски, мастерская. Отто бросил сумку во дворе и зашел в мастерскую. Голова побежал за ним, объясняя и волнуясь. Из строения они вышли довольные. «Хорошо там», – сказал мне полугном. «Конечно, кое-чего не хватает, но в целом вполне пристойно. Работать можно». «Вы простите за беспорядок», — сказал Ром. «Мужикам сказал построить, они построили. А вот мусор убрать я забыл распорядиться. А теперь они все по делам разбежались, уже не собрать никого». Голова ввел нас в дом. Тесная прихожая, большая комната с кухней, три спальни и закуток, гордо именуемый ванной, где стоял большой выщербленный таз. «Удобство во дворе». Перехватил мой взгляд Рум Борич. «Но там очень аккуратный домик. Туда даже тоже занавески повесили». Он стушевался, почесал спину, но снова быстро обрел хорошее расположение духа. «И мебель, во какая добротная! Наши мужики делали. В двух комнатках будете жить, а в третий пациентов принимать». «Каких пациентов?» – подозрительно спросила я. «Как это каких? Вы же наши единственные маги. У кого-то зуб болит, кто-то разродиться не может». «Разродиться?» – в ужасе спросил полугном. «Как это?» вестима как Баба-ребенка родить не может и мучается». «Мы не целители», – сказала я, потому что Отто судорожно глотал воздух в попытке выдавить из себя хоть какую-то фразу. «Почему вы не написали в университет, что у вас целителя нет?» «Наудык, не уберегли мы его, а тут вас присылают. Ну, мы подумали...» «Немедленно напишите, вам кого-нибудь пришлют. Вы поймите, мы не имеем права лечить людей, тем более принимать роды!» «Не кричи!» – возмутился голова. «Нет, я буду кричать. Если кто-то умрет от моего искусства, кто будет отвечать, а?» «Мы мастера артефактов, они умельцы на все руки!» Отто осторожно обнял меня за плечи, заставляя замолчать. «Постарайтесь решить вопрос с целителем как можно быстрее», — посоветовал он голове. «Иначе мы напишем в региональное управление, что вы не справляетесь со своими обязанностями». Голова помрачнел. «Я к вам со всей душой, а вы...» «Что мы?» Опять завелась я, но полугном легонько меня встряхнул, и я проглотила остаток фразы. «И это?» Голова на всякий случай отошел к двери. «Вы бы не могли сказать Филу, что вы муж и жена?» «Нет!» – отрезала я. «Видите ли, у меня уже есть жених, и он будет сюда приезжать в гости!» «А жених маг?» «Да!» «Как хорошо! Маги нам! Во как нужны!» «Он сюда переехать не хочет?» «И не надейтесь», — злобно сказала я. «Тогда скажите Филу, что вы брат и сестра, пожалуйста, так надо, а то слухи пойдут, нехорошо. Как это двое молодых ребят живут вместе и не родственники? Нам извращений в городе не надо». Я зашипела, и голова испуганно порскнул за двери, но не удержался и заглянул в окно. А как вам обновочка вообще? Из-за навесочки в частности? Мы так старались. Ответом ему послужил звон разбитого стекла. Я не удержалась и запустила в толстую физиономию подвернувшимся под руку предметом обстановочки. И окно разбило, и кувшин. Флегматично прокомментировал Отто. Одни убытки. Вся моя злость куда-то испарилась. Я села на лавку и вздохнула. «Ныть будешь?» – спросил полугном. «Не ныть!» – оскорбилась я. «А оплакивать свою погубленную в этой дыре молодость!» «Понятно. Так вот, перед тем, как начать оплакивать, ты бы не могла выбрать себе комнату. Я бы уже пошел обустраиваться, пока ты тут горюешь!» «Мысль мне понравилась, и я проинспектировала спальни».